Вакса шепеляво затораторил. Очнулся вверх тормашками. Хотел отстегнуться и вылезти сам. на Нагляжу, эти уже тут как здесь. Но я прикинулся, типа, что в отключке. Страшно было. Думаю, вот прикончат сейчас. Но пронесло. Сивый сказал, чтоб пока не мочили. Они выскребли вас из салона и прищепили к машине. А на меня не нашлось обручей. И...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 «Айрипио!» «Сивый-то?» Да он первым и пошел, остальные следом, как крыски дрессированные». Запястье резало, кисть начала затекать. «Че лыбишься-то?» — хмуро осведомился я, опять сжимая и разжимая кулак. «Головой, что ли, приложился?» «Ты за мозги мои не парься!» — еще сильнее ощерился пацан. «Их не так много, чтобы повредить!»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 и я с облегчением тряхнул кистью. «Если бы не Вакса, еще часок в этих тисках, и с рукой можно было бы попрощаться». Не теряя времени, я размял конечности, встал и бросился освобождать Еву. На ходу спросил у Вакса. «Оружие наше куда дели? Не видел?» «Кажись, машину побросали за углом». «Только не звени, как вагонетка! Их караульный вон там, в столовке».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 Я подполз, добрался до пластиковой коробочки, соцаревшей этикеткой, и открыл ее. Должен быть на шатырный спирт. Должен? Ага, вот. Сколупнув крышку, я сунул Еве под нос флакончик. Секунду ничего не происходило. Затем она дернулась и отстранилась от резкого запаха на шатыря. Широко распахнула глаза и тут же зажмурилась.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 Я подхватил крестовую отвертку, вылетевшую из багажника во время аварии, просунул тонкое, но прочное жало между верхними витками проволоки и нажал на импровизированный рычаг. «Ой-ё!» — приглушенно вскрикнул Вакса. «Терпи!» Шипя от боли, я прижал моток проволоки к кузову машины с царапанным коленом и снова повернул отвертку. Концы разошлись в стороны. «Отлично! А теперь полегоньку, полегоньку, по четверти оборота, оп-оп-оп!» Через минуту пацан был свободен. Он со остервенением растер запястье и поднялся на ноги. Тут же стянул полумаску респиратора и принялся ощупывать дыру на месте вышибленных зубов. «Куда лопищами-то грязными полез?» — покачал я головой. «Заразу ведь занесешь!» «Намана!» «Ща в аптечке что-нибудь найду, проплащу», — прошепелявил он. «Спасибо, что отвинтил». «Тебе спасибо». Ева, стоя на четвереньках и поглядывая через плечо на крыльцо столовой, копошила с сиденьем опрокинутой машины. «Чего ищешь?» — спросил я. «Ствол у меня там припрятан был». «Не трудись».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 Настолько широко они были разнесены на уродливом черепе. Скорее всего, амфибия выждала, когда вломившиеся на ее территорию люди угомонятся, и пришла полакомиться свежатиной. Если б мы до сих пор были прикованы к цыпочке... Ой-ой-ой, дальше я даже думать не стал. Мэрк пожаловал матерой. В нем было центнера полтора мышцы жира, скользкое тело бугрилось от шрамов, полоски на месте жаба отливали аквамарином, зубные пластинки кое-где подгнили, но все еще оставались страшным оружием. А вот мне, кроме крестовой отвертки, противопоставить хозяину поволжья было нечего. Рельсы шпалы, куда же Ева запропастилась? Однако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 Вырвалось у вакса, когда тот выскочил из дверного проема спиной вперед. Охранник Рипио был облачен в плотный комбес и громоздкий броник. В трясущихся руках он держал помповое ружье. На бедре под разодранной штаниной изъяла страшная рана. Вид у Наропольца был жалкий и растерянный. Но, разумеется...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 Как поросенка на бойню уволок. Тфу ты, сплюнул я, осторожно выходя из-за машины и направляясь к обороненному помповику. Никогда так близко рыбю рожу не видел, поделился восторгом пацан. «А они крупнее, чем кажется, издалека, да? Я не ответил. Остановился в шаге от ружья, заляпанного сгустками крови.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 «Вот здесь. Спальный корпус. Машинально прочитал я сноску. Бывший купеческий дом, постройка 1977 года. А перфокарты?» «Наверное, Ирипе все забрал с собой. Нужно торопиться. Тогда вперед!» «Только не гремите больше, а?»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 И я чувствовал, как дрожит натянутое до предела полотно души. Ветер. Враг тому, кто с ним борется, друг для того, кто принимает. «Эй, ау!» Окрик Вакс вернул меня к реальности. Пацан стоял неподалеку и держал пистолет стволом кверху в согнутой правой руке, левой ладонью под рукоятью.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 Но сейчас над землей светлела лишь кромка верхней ступени. Глушняк, сказал я. Это плохо, нахмурилась Ева, сверяясь с картой. Есть еще лифтовая шахта, ведущая прямо в это здание, но, судя по метке, она замурована. Как же тогда попасть к катакомбы?» Только с берега. Там должен быть еще один вход.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 «Вот, глядите, шахта, лифта и лестница ведут на минус первый этаж. А что там дальше, неизвестно». «Сивы там дальше, со своими костоломами», — резонно заметил Вакса. «Пойдем уже и так зябко, а будем стоять вообще колеем. Здесь и впрямь было холоднее, чем на улице. Мы двинулись по коридору, минуя распахнутые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 «У меня, знаешь ли, больше нет при себе учебных гранат», – медленно ответила Ева. Мне показалось, Факса хищно ухмыльнулся под маской респиратора, хотя в полумраке я мог и ошибаться. «Зато есть настоящее», – констатировал пацан и шутливо погрозил пальцем. «Только не надо, ля-ля, я видал, как ты ствол из сумки вынимала».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 Задорный вопль пацана разорвал тугое безмолвие катакомб, как натянутую тряпку. «В ласку ты!» Замершие звуки, казалось, только и ждали сигнала. Они посыпались со всех сторон. Градом забарабанили по перепонкам. «Держи его! Хрязь! Стреляй! Дынь-дынь! Ну-ка, поймай, жаба!» Из-за угла вылетел целый фонтан-брызг.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 А ключи? Тут же спросила Ева. Так и не понял, прищурился Вакса. Я мальчик. Нет-нет, заверила она его. Матер и барана-семенитель, как договаривались? Ключами они уже открыли ворота, объяснил пацан, тыча пальцем в дальний конец ответвления, где ковырялись наропольцы. Там.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 Поделился я догадкой. «Хитро придумано. Одному не открыть». «Да, так и есть», — кивнула Ева. «За воротами должен быть спуск в систему туннелей. Посвети-ка». Я направил луч на темную щель между отодвинутой левой створкой и застопоренной правой. Ева бачком протиснулась внутрь, жестом попросила свет. Я передал ей фонари, на какое-то время мы с Ваксой остались в темноте. «Цел?» — спросил я. «Ага. Правда, оглох чутка. Да, это пройдет». Всплеск заставил меня содрогнуться. «Разве пацан стоит в этой стороне?» Мне показалось, что голос его исходит вовсе не оттуда. В воде вновь хлюпнуло. «Егор?» Ответа не последовало. Зато послышалась возня —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 Я, исступленно шарахнул в гермодверь пистолетом. Дын! Отбросив бесполезный стечкин, я попробовал сунуть пальцы между створками, но тщетно. Они вплотную перелегали друг к другу. Ногти, ломаясь, лишь скребанули по гладкому металлу. Я вырвал у застывшей рядом Евы фонарь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 Весь запорный механизм ворот сделан хитро. В одиночку его не открыть. Ни врагу, ни другу.